Глава 30. «Вадим, на выходе из тоннеля в Сокольниках повышенная активность нампов», доложил Герман бесстрастно как автоответчик. «А вы что там сопли жуете?» – возмутился Малахов. «Нет ресурсов?» «Вадим», – опять раздался голос Лазненко, – «все силы приведены в готовность. Только, Вадим, вход в тоннель взорван, мы не можем туда попасть». И, судя по всему, навстречу Тимуру движется очень большой отряд. Они могут? Товарищ генерал, может быть, впервые за многие годы службы Малахов обратился к Лазненко по званию. «Сделайте все, чтобы Тимур с моей семьей вышел из подземелья. Все, я отключаю связь. Дальше, дальше вечность». Малахов сорвал очки коммуникатор и без сожаления наступил на них. Спокойно, словно он шел не навстречу смерти, а на ужин в королевском дворце Вадим поднялся на первый этаж. Но и что мы будем делать дальше? Облокотившийся дверной косяк, в холле первого этажа стояла Сильвия и смотрела на Вадима как на недоразумение. И чего вы добились? Геройской смерти? Если я уйду вместе с последним магистром Энампов, это уже будет осмысленная смерть. Вот нахрен ваша страна порождает таких героев? Сильвия неожиданно показала отличные знания языка. Героев, подходящих только для ваших тоталитарных фильмов про Чапаева. А мы такие. Уроды, пьяницы и немотивированные герои. Вы нашу мотивацию никогда не поймете. Вам не дано. Вы будете читать романы о поколении «П», думать, что это имеет хоть какое-то отношение к нам. Нам? Носителям европейской культуры? Нам, хранителям высших традиций? Сильвия засмеялась. Ты по рождении культуры азиатской. Ты функция посттоталитарной страны. Ты? Заткнись, дура, только и смог ответить Малахов. Ты проиграла. Я смог уйти от предопределения. У вас, господин Малахов, Сильвия опять растянула окончание. Нет вариантов. Прощайте. Вампирша открыла стол, достала бриллиантовую косточку и демонстративно покрутила ею перед лицом Вадима. Благодаря этому мы не исчезнем. На лице старухи было написано «Превосходство». Она подняла в руках два предмета – бриллиантовую кость и простую перемотанную скотчем коробочку с кнопкой. Вот сейчас я нажму эту кнопку, и от тебя и от меня ничего не останется. Вернее, от меня останется память, которая будет вести мой орден вперед сквозь время. А ты? Но твоя смерть будет ужасней. Через несколько минут и твоя семья, и твой товарищ будут здесь. Ты думаешь, мы не продумали этот вариант? Да от этого высвободится такая сила, что нашему ордену хватит на сто лет властвования». Тарантине глухо засмеялась. «Зачем вам смерть? Зачем вам нужна смерть невинных людей, моего сына, Вероники? Просто так, развлечение? Или месть мне? Так убили бы меня, проще было бы намного». «Какая разница, если вам нужна просто энергия?» «Так, видимо, и придется сделать», — ухмыльнулась Тарантини. «Но, конечно, месть — это не наша цель. Просто как бы это лучше вам объяснить, я хотела покончить с вами так, как должны кончать с врагами мы, высшие люди нашего ордена». «Ну, так разве это не касается только меня?» «Я думала, вы догадливее. Вы же знаете прекрасно, что ваша сила велика». Дважды остановить приход высшего вампира, как сделали вы, дано только тому, кто владеет великой силой. И нашей целью во всей этой операции было только одно – сломать именно вас, господин Малахов, ввергнуть вас в такую пучину боли, в какую вы ввергли весь наш орден, лишив его руководства, лишив его того, что могло привести нас к вершинам власти над миром. Только так мы сможем полностью использовать вас, вашу силу, Я не смогла этого сделать пока, но ничего, на том свете вам зачтется. И вы сейчас в приступе бессильной злобы взорвете меня и себя, не поверил Малахов. Рука не дрогнет, ответила Сильвия, но только после того, как тех, кто пытался уйти по тоннелю, вернут сюда. Вот тогда и посмотрим, что такое огонь ада. Вадим чувствовал, что в словах старухи проскальзывает еле заметный фальшь. Подсознание в то же время говорило, что взрыв будет, будет, как и был тогда, в предыдущем варианте сегодняшнего дня. И решение, вернее догадка, появилось совершенно безумное. Но другого выхода Вадим не видел, и раздумывать не было времени. Старуха сжимала в своей сухой ладони бриллиантовую косточку, как последнюю надежду. Время, казалось, замедлило свой бег и растянулось на бесконечные тягучие мгновения. В последнем рывке Вадим бросился к Сильвии и выхватил у нее из рук платиновый артефакт, единственный из символов, который орден себе вернул. И не останавливая движение, Вадим кулаком ударил по красной кнопке. Он даже успел услыхать сухой щелчок соединяющихся контактов. Огненный смерч взлетел на том месте, где только что стоял старинный особняк красного кирпича. Огонь поднялся в небо и потом упал вниз ослепительным шаром.